Джон Руэл Толкиен Сильмариллион Эпос Нолдоров Перевод с английского Айнулиндале Музыка Айнуров Был Эру. Единые, что в арде зовется Илуватар. И первыми создал он Айнуров, священных, что были плодом его дум. И они были с ним прежде, чем было создано что-либо другое. И он говорил с ними, предлагая им музыкальные темы, и они пели перед ним, и он радовался. Но долгое время каждый из них пел отдельно или подвое-потрое вместе, а прочие внимали, ибо каждый понимал лишь ту часть разума Илуватара, из коей вышел, и плохо понимали они своих братьев. Однако, внимая, они начинали понимать друг друга более глубоко, и их единство и гармония росли. И пришло время, когда Илуватар созвал всех айнуров и задал им мощную тему, открыв им вещи огромнее и удивительнее всего, что являл прежде.